Пятое мая второго года миссии, суббота, утро, пристань у дома на холме. Отплытие отважного в первый рейс новой навигации было обставлено как праздник. Вечером после завершения погрузки состоялся большой праздник у костра с угощением и плясками танцами до упадок. По теплой погоде, когда сверху можно разоблачиться до голого торса у мужчин и парней и коротенького топика у девушек и женщин, вечерние танцы у костра – это самое то. По полной программе на этих танцах отрывались как отъезжающие, так и остающиеся. Всем было хорошо. Зима с ее холодами осталась позади – Наступало лето, которое тоже было полно своими хлопотами, но эти хлопоты значительно приятнее зимних. Пляжно-купальный сезон на Гороне еще не открыт, но это событие не за горами. Пройдет еще две-три недели, и в последней декаде мая самые смелые полезут в воду. А в начале июня Марина Витальевна уже объявит об обязательных купаниях у Натюрель в целях общей гигиены, перед обедом и ужином. И столовая снова будет на берегу. Сергей Петрович перед отъездом уже подновил навес. Правда, сказать честно, у бывших французских школьников за зиму наступил определенный кризис в одежде. Во-первых, почти ни у кого не было с собой сменной одежды, быть может, только за исключением нижнего белья. Из-за этого большая часть рубажек, блузок, маек и прочих предметов из тонких тканей от частых стирок и постоянного потребления превратились в затертые тряпки. Кроме того, полгода жизни на свежем воздухе при экологически чистом высокобелковом питании достаточно сильно изменили фигуры девушек и парней, так что даже те вещи, которые были еще пригодны к носке, перестали на них застегиваться. Где те субтильные мальчики и худосочные девочки, провалившиеся полгода назад в каменный век, из постмодернистской Франции. Мальчики обросли тугими мышцами, а девочки округлились во всех положенных для женщин местах. Теперь футболки и джинсы, ранее болтавшиеся на них, как на вешалках, при надевании туго трещат на груди и на попе, вызывая нездоровые мысли о том, что однажды несчастная одежда лопнет от натуги, и все скрываемое ею богатство вывалится на всеобщее обозрение. Парням в этом смысле проще. Им достаточно не застегивать рубашку, завязав концы узлом на пупке. Получается и технологично, и эротично. А это еще одна проблема, потому что эти юноши и девушки, последовательно прошедшие через шок, первоначальную адаптацию и общую социализацию, оказались довольно ценными членами племени. Уже давно больше их часть не работала в «Теплице», перебравшись на другие общественно значимые посты. У кого к чему лежала душа? Роланд Базен, например, за неимением пока кузнечного цеха, подвязался в гончарно-кирпичном, а его супруга Патриция взяла на себя организацию предельно ткацкого производства. Оливье Жонсьер стал помогать Андрею Викторовичу на лесоповале, при этом его супруга Эва с подругами-одноклассницами взялась начальствовать над животноводческой фермой и небольшим конским табуном, действуя по принципу «Кобыла кобылу всегда поймет». Мечтать о пахоте на этих лошадках или верховой езде пока было несколько преждевременно. Но Эва обещала вождям, что уже к лету их можно будет запрягать в легкие тележки, и Валера, остающаяся за старшего мастерской, уже готовит оснастку для изготовления гнутых колес с деревянными спицами. А значит, у вас перестает быть единственным колесным транспортным племенем. Кстати, эти самые старшие французские девицы, не пристроившие свое сердце среди своих соплеменников, после того, как их вместе с мадам Люсей и мадам Ольгой кооптировали в женсоветке, принялись активно поглядывать в сторону вождей вполне определенными брачными намерениями. Вот, например, подруга и одноклассница Патриции Сабина Вилар совершенно четко положила свой глаз на сергей петрович Но вот ведь умница. Зашла не через него, а через Лялю. «Мадам Ляля», — сказала она, потупив глаза, «я знаю, что, несмотря на то, что месье Петрович великий вождь нашего племени, великий шаман, — Главный человек в его семье именно вы. — Да, мадемуазель Велар с легкой насмешкой, — ответила Ляля, кормившая в тот момент грудью маленького Петра. — Это действительно так, как и то, что солнце встает на востоке. — Ну и что с того дальше? — А с того то, мадам Ляля, — волнуясь, — сказал Сабина, — что я хотел бы войти в вашу семью на правах второй старшей жены. — Да ну, — усмехнулась Ляля, — А вы, милочка, знаете о том, что, в отличие от других семей, в семье Шамана Петровича и так уже не одна старшая жена? Так уж повелось, что я главная старшая жена, Фера – старшая жена Лань, Алоха Анна – старшая жена полуафриканка, и что все мы втроем прекрасно ладим. И их мнение по брачному вопросу такое же обязательное, как и мое. И наш муж любит и ценит нас всех троих совершенно одинаково. А четвертая, старшая жена, нам уже не нужна. Если хотите, мадемуазель, можете претендовать на должность обычной жены. Но если не хотите, можете не претендовать. Вот Ольга тоже претендовала, а в итоге стала старшей женой Валеры. Теперь нарадоваться не может, что не связалась с такой стервой, как я. Да нет, мадам Ляля, почему же? — вздохнула претендентка. — Пусть будет обычная жена, я согласна. Только хотелось бы подчиняться только вам и больше никому. — А вот это лишнее, — заявила Ляля. — У нас семья, а не военный отряд. И жены в ней не подчиненные, выполняющие служебные обязанности, а добрые подруги, выполняющие домашние обязанности в охотку и по доброму желанию. Наша цель — это не установление семейного главенства, а создание в коллективе такой атмосферы, чтобы наш муж, приходя домой, отдыхал душой. Да и нам самим там жить так жить по гораздо приятнее, чем если бы мы принялись делить между собой какую-то там власть. Ты поняла? Или объяснить доступнее? Выслушав такую отповедь, Сабина извинила за беспокойство и ушла но на следующий день она вернулась и сказала, что готова на все. Отплытие было уже на носу Петровичу, Ляле и прочим выступающим в морской поход, было не до очередной претендентки в жены, и решение вопроса было отложено до конца плаваний, или, по крайней мере, до возвращения из рейда за белой глиной. А пока мадемуазель Сабина пусть поживет на испытательном сроке вместе с Ферой и Лин и Маней, Попробует подружиться с родными и приемными дочерьми Феры, мнения которых немаловажно, и лишь потом можно будет говорить, достойно она войти в семью Шамана Петровича или нет. Итак, к утру 5 мая отважный был спущен на воду, отведен к заводе у старой пристани и там поскольку даже в каменном веке с пустыми руками в гости не ходят, загружен подарками для клана северных оленей. Поскольку свой металл, и этого еще в лучшем случае, в племени должен был появиться только в конце лета, в основном подарки состояли из деревянных и гончарных изделий. Выточенные из липы гребни, липовые же деревянные ложки, а также керамические горшки и блюда-сковородки – были вполне пригодны для того, чтобы варить еду на открытом огне или на углях, а не путем забрасывания в кожаную емкость раскаленных камней. И опять же, там, где суп, пригодятся ложки. Ну и, конечно, драгоценнейшие в местных условиях запасы соли и жидкого мыла с запахом хвои. Когда северные олени имели такую возможность, они были весьма чистоплотны, а мыло для гигиены подходит куда лучше чем разведенная водой древесная зола. вождь ксим и прочая родняферы должны были достаточно высоко оценить эти подарки и оказать всю посильную помощь в добыче белой глины был в этом наборе еще один подарок правда не столь ценный вечные изгнания отправлялась мадемуазель жебровская все таки вожди вместо стандартного иди на все четыре стороны гуманно прописали это и особе ссылку в племи северных оленей без права возвращения обратно в том что по местным меркам это действительно крайне гуманный ход и самой жебровской сергею петровичу сляли предстояло убедиться в самом ближайшем будущем а пока этапируемая преступница выглядела ужасно расстроенной заплаканной, как будто ее как минимум отправляют на гильотину. Она-то до самого последнего момента рассчитывала, что вожди сжалятся, смелуются и не станут отправлять ее к дикарям. Зато остальные участники похода пребывали в хорошем строении. Гук и участвующие в походе полуафриканки были полны гордости и оптимизма, да так, что их носы задирались до небес. А то ведь как же! Шаман Петрович отобрал их в элиту-элит, команду плавучего дома, которому нипочем никакая вода и который движется куда хочет тарахтящим духом мотора. В то же время Сергей Петрович почувствовал что ему придется помучиться с необученной командой, но в любом случае он был уверен в своих силах. Ведь первое плавание у них выходило чисто речным и в ходе этого команда могла поднабраться опыта перед морскими походами. Хотя осенью ведь Алохи Анна и некоторые ее товарки уже участвовали в морском походе за Солью, причем с точки зрения погоды не в самое лучшее время, и показали себя в качестве матросов самым наилучшим образом. Именно поэтому на этот раз команда «Отважного» и была по большей части укомплектована полуафриканками, Что же касается Ляли и Люси, то первая уже имела опыт одного большого похода и всемерно доверяла своему мужу. А вторая, если и волновалась, то ничем не выдавала своего волнения, потому что не хотела показывать свою слабость перед мужем и его младшими женами. Для них она всегда должна оставаться высшим существом и образцом для подражания. Итак, под приветственные крики провожающих, полуафриканки выбрали якоря, отдали швартовы и оттолкнули корабль шествами от пристани, разворачивая его носом на выход из ближнего. Едва это было сделано. Сергей Петрович запустил мотор, после чего на малом ходу вывел отважный на речной простор Гаронны. Первый в этом году поход начался.